Глава двадцатая. Наглядная демонстрация появления лишнего трупа. Руль Табиль и дама в черном вошли в квадратную башню. Я никогда не видел, чтобы руль Табиль шествовал столь торжественно. В другое время мы посмеялись бы над ним, но сейчас, в столь драматическую минуту, это настолько встревожило. Никакой одетый в мантию судья или прокурор не вступал в зал суда, где его ждал обвиняемый с такой грозной величавостью. Но, как мне кажется, никакой судья не был и столь бледен. Что же до дамы в черном, то было видно, с каким трудом она справляется с чувством ужаса, сквозившим, несмотря ни на что, в ее торжественном взгляде. С каким трудом прячет волнение, которое заставило ее судорожно вцепиться в руку молодого спутника. Роберт Дарзак шел с мрачным и решительным видом поборника справедливости. Наше беспокойство усугубилось еще и тем, что вслед за ним во дворе Карла Смелого появились папаша Жак, Уолтер и Матони. С ружьями в руках они молча встали у двери в квадратную башню и с поистине солдатской дисциплинированностью выслушали из уст руль приказ «Никого не выпускать из старого замка». Находясь на грани ужаса, миссис Эдит спросила у верных Матони и Уолтера, что означает этот маневр и против кого он направлен. Однако, к моему величайшему удивлению, они не ответили. Тогда она в героическом порыве встала перед дверью в гостиную старого Боба, раскинула руки, загораживая проход и хрипло воскликнула: Что вы хотите сделать? Уж не собираетесь ли вы его убить? Нет, сударыня, глухо ответил Рультабиль. Мы собираемся его судить. А чтобы иметь уверенность, что судьи не превратятся в палачей, мы будем судить его перед трупом папаши Бернье, причем каждый предварительно расстанется со своим оружием. И Рультабиль повел нас в Привратницкую, где матушка Бернье все оплакивала своего супруга, убитого с помощью самого древнего в мире скребка. Там мы выложили револьверы и произнесли клятву, которую потребовал от нас руль -табиль. Одна миссис Эдит не хотела расставаться с револьвером, спрятанным ею в одежде, о чем руль кстати говоря, знал. Однако после настоятельных уговоров репортера, объяснившего, что так ей будет спокойнее, она в конце концов согласилась. Тогда руль снова взяв под руку даму в черном, повел нас в коридор, но вместо того, чтобы направиться, как мы все ожидали, к комнатам старого Боба, он пошел к двери, ведущей в комнату, где был обнаружен лишний труп. Вытащив маленький ключ, о котором я уже рассказывал, он отпер дверь. Зайдя в бывшие комнаты супругов Дарзак, мы с изумлением увидели на столе господина Дарзака чертежную доску, рисунок, который тот делал в кабинете старого Боба, а также чашечку с красной краской и кисточку. Посередине стола, опираясь на свою окровавленную челюсть, весьма достойно лежал самый древний человеческий череп. Заперев дверь на задвижку, руль волнуясь, проговорил, в то время как мы, остолбенело, уставились на него. «Прошу садиться, дамы и господа». Расставив стулья вокруг стола, мы расселись, мучимые растущей тревогой, и я бы даже сказал, недоверием. «Тайное предчувствие», — говорило нам, — В этих знакомых любому художнику предметах с виду самых обычных кроется ключ к разгадке страшной трагедии. В довершении всего оскал черепа напоминал улыбку старого Боба. «Прошу обратить внимание», — проговорил Руль-Табиль, «что у стола один стул не занят. Среди нас не хватает господина Артура Ранса, но больше мы его ждать не можем». А вдруг он раздобыл свидетельство невиновности старого Боба? Заметила миссис Эдит, которую эти приготовления вывели из равновесия больше, чем остальных. «Я прошу госпожу Дарзак присоединиться ко мне и упросить этих людей не предпринимать ничего до возвращения моего мужа». Дама в черном не успела ответить. Еще когда говорила миссис Эдит, в коридоре послышался шум, затем стук в дверь и голос Артура Ранса, который просил немедленно открыть ему. Он крикнул, «Я принес булавку с рубином!» Руль Табиль отворил дверь. «Артур Ранс, наконец-то!» Муж миссис Эдит разразился потоком слов. «В чем дело? Что случилось? Опять несчастье?» Увидев, что железные ворота закрыты и услышав доносившиеся из башни за заупокойные молитвы, я сразу подумал, что опоздал. «Да, так я и думал. Вы казнили старого Боба». Тем временем Руль-Табиль запер за Артуром Рансом дверь и учтиво проговорил. «Старый Боб жив. Умер папаша Берния. Садитесь же, сударь». Артур Ранс с удивлением оглядел чертежную доску чашечку с краской и окровавленный череп и спросил. «Кто его убил?» Только после этого он заметил, что его жена тоже в комнате, и пожал ей руку, глядя при этом на даму в черном. «Перед смертью Бернье обвинил Ларсана», — ответил господин Дарзак. «Вы хотите сказать, перебил Артур Ранс, что тем самым он обвинил старого Боба? Нет, я этого не вынесу». Я тоже сомневался в подлинности нашего любимого дядюшки, но, повторяю, я принес булавку с рубином». Что он хотел сказать, все время твердя про булавку с рубином? Я вспомнил. Миссис Эдит рассказывала, что дядя отнял у нее эту булавку, когда она в шутку колола его в тот вечер, когда появился лишний труп. Но какое отношение имеет булавка к похождениям старого Боба? Не дожидаясь этого вопроса, Артур Ранс сообщил, что булавка пропала одновременно со старым Бобом, Обнаружил он ее у морского палача, ею была сколота пачка банкнот, который дядюшка заплатил Тулио за то, чтобы тот тайно переправил его в своей лодке к пещере Ромео и Джульетты. Тулио отплыл оттуда лишь на рассвете, весьма обеспокоенный тем, что его пассажир не вернулся, и Артур Ранс победоносно заключил, человек, который дал другому человеку булавку с рубином, не мог в то же самое время находиться в мешке из-под картошки, лежавшем в квадратной башне. «А как к вам пришла мысль отправиться в сан ремон Вы знали, что Тулио там?» — спросила миссис Эддит. Я получил анонимное письмо, в котором сообщался его адрес. «Это я вам его послал», — спокойно заметил руль и ледяным тоном добавил. «Господа, я поздравляю себя с быстрым возвращением господина Ранса. Таким образом, вокруг этого стола собрались все обитатели форта Геркулес, и я думаю, что моя демонстрация появления лишнего трупа может представить для них интерес. Прошу внимания. Однако его снова перебил Артур Ранс. Что вы подразумеваете под словами об обитателях форта Геркулес, собравшихся вокруг этого стола? Я имею в виду тех, среди кого мы можем найти Ларсана», заявил Рультабиль. Молчавшая до сих пор дама в черном поднялась вся дрожа. «Как? Ларсан среди нас?» выдохнула она. «Я в этом уверен» ответил Рультабиль. Наступило жуткое молчание. Мы не смели взглянуть друг на друга. Ледяным тоном репортер продолжал. «Я в этом уверен, и эта мысль не должна застать вас врасплох, сударыня, потому что она никогда вас не оставляла. Что же касается нас, то она пришла нам в голову в то утро, когда мы, надев темные очки, завтракали на террасе, не так ли, господа? Возможно, за исключением миссис Эдит. Вы ведь тогда не чувствовали присутствия Ларсана». Этот вопрос с таким же успехом можно задать и профессору Стенджерсону, тут же отозвался Артур Ранс. Ведь раз уж мы начали рассуждать таким образом, мне непонятно, почему профессора тоже, присутствовавшего на том завтраке, нет сейчас среди нас. Господин Ранс, воскликнула дама в черном. Да, конечно, прошу прощения, с некоторым стыдом в голосе извинился Артур Ранс. Но Рультабиль был неправ, когда сделал обобщение, сказав о всех обитателях форта Геркулес. Профессор Стенджерсон... Мыслями так далек от нас, с прекрасной юношеской торжественностью проговорил Рультабиль, что его присутствие для меня не обязательно. Хотя профессор живет бок о бок с нами в замке, он никогда по-настоящему не был с нами. А вот Ларсан, тот все еще с нами. На этот раз мы украдкой переглянулись, и мысль о том, что Ларсан может и в самом деле находиться среди нас, показалась мне настолько сумасбродной, что я забыв о своем обещании не заговаривать с Рультабилем, осмелился заметить. Но ведь на этом завтраке, когда все были в темных очках, присутствовал еще один человек, которого я здесь не вижу. Бросив на меня весьма нелюбезный взгляд, рультабель Табель буркнул. «Опять князь Галич! Я ведь говорил вам, Сенклер, чем занимается здесь, за границей, князь, и могу вас уверить, что несчастье дочери профессора Стенджерсона интересует его меньше всего». «Если хорошенько подумать, все это не доводы», — огрызнулся я. Вот именно, Сенклер, ваши разглагольствования мешают мне думать. Но я уже закусил у дела, и, позабыв, что обещал миссис Эдит защищать старого Боба, бросился в атаку ради одного удовольствия — поставить руль табиле в тупик. Во всяком случае, миссис Эдит потом долго не могла мне этого простить. На этом завтраке был и старый Боб, самоуверенно заговорил я. Однако вы сразу же исключили его из ваших рассуждений благодаря булавке с рубином. Но эта булавка, которая доказывает, что старый Боб сел в лодку Тулио у выхода из коридора, якобы соединяющего колодец с морем, эта булавка никак не объясняет, каким образом старый Боб попал в колодец. Ведь мы нашли крышку закрытой. «Вы нашли!» — воскликнул Руль Табиль, глядя на меня так сурово, что я даже поежился. «Это вы нашли ее закрытой. А вот я нашел колодец открытым. Помните, я послал вас к Матоне и папашу Жаку? «Вернувшись, вы нашли меня на том же месте, в башне Карла Смелого. Однако я успел сбегать к колодцу и заметить, что он открыт». «И вы его закрыли?» — вскричал я. «А зачем? Кого вы хотели обмануть?» «У «Вас, сударь!» Он произнес эти слова с таким презрением, что кровь бросилась мне в голову. Я вскочил. Все глаза устремились на меня. Едва я вспомнил, как грубо обошелся со мной Руль в присутствии Робера Дарзака, как у меня тут же появилось ужасное ощущение» что во всех глазах я читаю подозрения, обвинения. Да, меня словно пронизала общая мысль. А вдруг Ларсан? Это я. Я Ларсан. Я переводил взгляд с одного на другого. Руль-табиль, глаз не опустил, хотя и мог прочитать в моих глазах отчаянный протест всего существа и яростное негодование. От гнева кровь стучала у меня в висках. «Ах так!» — вскричал я. «Пора с этим кончать!» Раз старый Боб отпадает, князь Галич отпадает, профессор Стейнджерсон отпадает, то остаемся только мы, сидящие в этой комнате. А если Ларсан среди нас, укажи его, Рультабиль! Молодой человек так сверлил меня взглядом, что я окончательно выйдя из себя и позабыв о манерах, заорал Ну, покажи его, назови! Ты, я смотрю, так же не спешишь, как и тогда, на суде. Разве на суде у меня не было причин не спешить? невозмутимо поинтересовался рультабиль. Значит, ты опять хочешь дать ему скрыться? Нет, клянусь тебе, на этот раз он не скроется. Почему? Когда он это говорил, тон его становился все более угрожающим. Неужели он и впрямь думает, что Ларсан — это я? Я встретился взглядом с дамой в черном. Она смотрела на меня с ужасом. Рультабель. Сдавленным голосом проговорил я. Неужели ты думаешь? Подозреваешь? В этот миг снаружи... Недалеко от квадратной башни прогремел ружейный выстрел. Мы все вздрогнули, вспомнив о приказе репортера троим стражам стрелять во всякого, кто попытается выйти из квадратной башни. Миссис Эдит вскрикнула и бросилась было бежать, но сидевший неподвижно руль успокоил ее одной фразой. «Если бы стреляли в него, мы услышали бы три выстрела, а это лишь сигнал, означающий, что я могу начинать». И, повернувшись ко мне, продолжал. «Господин Синклер». Пора бы вам знать, что я не подозреваю никого, если мои доводы не опираются на здравый смысл. Это надежная опора, она никогда не подводила меня в пути, и я призываю вас всех опереться на здравый смысл вместе со мною. Ларсан здесь, среди нас, и здравый смысл вам на него укажет. Прошу вас, рассаживайтесь и смотрите внимательно. На этом листе бумаги я сейчас продемонстрирую вам, как появился лишний труп». Удостоверившись, что дверь заперта на задвижку, он вернулся к столу и взял циркуль. «Я хотел бы показать вам это в том месте, где появился лишний труп. Так будет убедительней». С помощью циркуля он снял с чертежа Робера Дарзака радиус окружности соответствовавшей башне Карла Смелого и начертил круг на листе белой бумаги, приколов его медными кнопками к чертежной доске. Начертив окружность, он взял чашечку с красной краской и спросил у господина Дарзака, Узнает ли тот краску? Господин Дарзак, не более нашего понимавший манипуляции молодого человека, ответил, что он и в самом деле приготовил эту краску для своего рисунка. Краска в чашке наполовину высохла. Однако, по мнению господина Дарзака, то, что осталось, даст на бумаге примерно тот же тон, которым он пользовался для отмывки своего плана полуострова Геркулес. К рисунку никто не прикасался, — торжественно подхватил руль Табиль. А краска разбавлена лишь самую малость. Впрочем, вы увидите, что лишняя капля воды в чашке на мою демонстрацию никак не повлияет. С этими словами он обмакнул кисточку в краску и принялся закрашивать нарисованный круг. Он делал это с усердием, которое поразило меня, еще когда в башне Карла Смелого он самозабвенно рисовал после только что случившегося убийства. Закончив, он бросил взгляд на свои громадные карманные часы и сказал — Как видите, дамы и господа, слой краски, которым я покрыл круг, примерно таков, как на рисунке господина Дарзака. Оттенок приблизительно тот же. — Верно, — отозвался господин Дарзак. — Но что все это означает? — Погодите, — остановил его репортер. — Само собой, разумеется, этот рисунок делали вы. — Еще бы. Вы же помните, как я был раздосадован, когда, вернувшись... Вместе с вами из квадратной башни в кабинет старого Боба нашел его в столь плачевном состоянии. Старый Боб испортил мой рисунок, катнув по нему этот свой череп. Вот именно, — подытожил Руль-Табиль. Взяв со стола самый древний в мире череп, он повернул его и, показав господину Дарзаку выпочканную красной краской челюсть, спросил. — Стало быть, это вам пришло в голову, что красная краска попала на челюсть с вашего рисунка? — Да, в этом не может быть сомнений, черт возьми. «Череп же валялся на рисунке, когда мы вошли в башню Карла Смелого». «Значит, и тут наши мнения совпадают», — заметил руль Тобиль. Держа на ладони череп, он встал и прошел в нишу, освещавшуюся широким зарешоченным окном и служившую когда-то пушечной бойницей. А после нашего приезда в замок туалетной комнатой господина Дарзака, там он чиркнул спичкой и зажег стоявшую на маленьком столике спиртовку. На нее он поставил приготовленную заранее кастрюльку с водой, продолжая держать череп в ладони. Пока Руль-Табиль занимался этой диковиной стряпней, мы не спускали с него глаз. Никогда еще его поведение не казалось нам столь непостижимым и тревожащим. Чем больше он объяснял и действовал, тем меньше мы понимали. Кроме того, нам было страшно. Мы чувствовали, что кто-то из нас испытывает еще больше страх. Кто же? Быть может, самый спокойный? Самым спокойным казался руль табиль возившийся с черепом и кастрюлькой. Но что это? Почему все мы, словно сговорившись, отпрянули назад? Почему у господина Дарзака, чьи глаза расширились от ужаса, у дамы в черном и мистера Ранса, у меня? Наконец, почему у нас всех чуть было не сорвался с губ возглас «Ларсан!» Где мы его увидели? В чем мы его ощутили, глядя на руль Табиля? Ах! Этот профиль на фоне зарева приближающейся ночи. Это голова в глубине ниши, которую закат осветил вдруг красным светом. Так же, как раньше утром, лучи зари окрасили кровью стены этой комнаты. Ах, этот энергичный волевой подбородок, так плавно, немного грустно, но мило закругляющийся при свете дня. Какие грозные и злобные очертания принял он на фоне вечерней зари. Как руль похож на Ларсана. Сейчас он просто вылитый, Ларсан. Привлеченный громким вздохом матери, руль покинул мрачные декорации, в которых мы чуть было не приняли его за знаменитого разбойника. Подошел к нам и вновь стал самим собой. Мы не могли унять дрожь. Миссис Эдит, которая никогда не видела Ларсана, ничего не понимая, спросила у меня. Что случилось? Стоя перед нами с кастрюлькой теплой воды, салфеткой черепом, Руль-Табиль принялся смывать с него краску. Длилось это недолго. Вымов череп, руль Табиль продемонстрировал его нам. Затем, став перед столом, он застыл, всматриваясь в собственный рисунок. Сделав нам знак молчать, он простоял так минут 10-10 томительных минут. Чего он ждал? Внезапно он схватил череп правой рукой и движением игрока в кегли несколько раз прокатил его по своему рисунку, после чего показал череп нам и предложил убедиться что на том нет ни пятнышка красной краски. Затем снова вытащил часы и заговорил. Краска на рисунке высохла. Высохла за четверть часа. 11 апреля мы видели, как господин Дарзак вошел в квадратную башню в 5 часов вечера. После этого, закрывшись в своей комнате, на задвижку, он, по его словам, не выходил оттуда, пока мы не зашли за ним уже после 6 часов. Что же до старого Боба, то мы видели, как он вошел в круглую башню в 6 часов держа в руках череп без каких бы то ни было следов краски. Каким же образом краска, сохнущая четверть часа, оказалась свежей больше, чем через час после того, как господин Дарзак кончил рисовать, и старый боб, войдя в круглую башню, в гневе швырнул череп на рисунок и запачкал его в краске. Этому есть только одно объяснение. Попробуйте-ка найти другое. Господин Дарзак, вошедший в пять часов в квадратную башню и, по общему мнению, не выходивший оттуда, Совсем не тот человек, который рисовал в круглой башне перед приходом старого Боба в 6 часов. Не тот, кому мы пришли в квадратную башню, но не видели, как он туда входил и с кем вместе вышли. Короче, это не тот господин Дарзак, который сейчас сидит здесь вместе с нами. Здравый смысл указывает нам, что у господина Дарзака есть двойник. С этими словами Рультабель посмотрел на господина Дарзака. Тот, как и все мы находился под впечатлением выводов, сделанных молодым репортером. Нас всех охватило двойственное чувство, изумление и беспредельное восхищение. Как было понятно все сказанное рультабилем, понятно и ужасно. Он снова продемонстрировал нам свой недюжинный точный ум. Господин Дарзак вскричал. «Значит, а вот как он вошел в квадратную башню. Принял мое обличие и спрятался в стенном шкафу, потому что я его и не видел» когда, оставив в башне Карла Смелого свой рисунок, пошел заниматься почтой. Но почему же папаша берне впустил его? «Да он же думал, что это вы, черт возьми», ответил Руль-Табиль и взял в свои ладони руку дамы в черном, словно желая подбодрить ее. «Значит, а вот почему. Когда я подошел к двери, она была не заперта, и мне осталось лишь ее толкнуть. Папаша берне думал, что я у себя». «Совершенно верно. Вы рассуждаете безупречно». — согласился Рультабиль. Папаша Берне, отперши дверь первому господину Дарзаку, второго даже не видел. Вне всякого сомнения, вы вошли в квадратную башню, когда папаша Берне стоял с нами на валу и наблюдал, как старый Боб, размахивая руками, говорил что-то там миссис Эдит и князю Галичу входа в барма Гранда. Но как же матушка Берне, сидевшая в Привратницкой, меня не заметила и не удивилась, что я вхожу второй раз, хотя и не выходил? спросил господин Дарзак. «Представьте себе...» С печальной улыбкой отозвался репортер. «Представьте себе, господин Дарзак, что именно в эту самую минуту, когда вы шли к себе, то есть когда шел второй господин Дарзак, она собирала картошку, которую я высыпал на пол из мешка. Все ясно?» «Выходит, я должен поздравить себя с тем, что все еще нахожусь на этом свете. Поздравьте, господин Дарзак, поздравьте!» «Подумай только!» «Я вернулся к себе, заперся, на задвижку сел работать. А этот бандит был у меня за спиной. Если бы он напал на меня, я и пикнуть бы не успел». Руль подошел к господину Дарзаку и, глядя ему в глаза, спросил, «Почему же он этого не сделал?» «Вы прекрасно знаете, кого он поджидал», ответил Роберт Дарзак и повернул к Матильде искаженное горем лицо. Стоя рядом с господином Дарзаком, руль положил руки ему на плечи, и сказал голосом, которому вернулись былые звонкости мужества. «Господин Дарзак, я должен вам кое в чем признаться. Когда я понял, откуда взялся лишний труп и убедился, что вы не обманываете нас, и в пять часов действительно вошли в квадратную башню, в это верили все, кроме меня, я счел возможным заподозрить, что бандит вовсе не тот человек, который в пять часов под видом Дарзака вошел в квадратную башню. Напротив!» Я думал, что это и есть настоящий Дарзак. А вы — лже-Дарзак. Ах, дорогой мой господин Дарзак, как я вас подозревал! Но это же безумие! — воскликнул господин Дарзак. Я ведь не смог точно назвать время, когда вошел в квадратную башню, только потому что не придавал этому значения и помнил час довольно приблизительно. Не обращая внимания на слова собеседника, на растерянность дамы в черном и на наше полное смятение, руль продолжал. «Я подозревал вас до такой степени, что решил, настоящий Дарзак явился, чтобы занять свое место, которое вы у него отняли. Успокойтесь, господин Дарзак, только в моем воображении, и вы по каким-то неясным причинам и с помощью слишком преданной дамы в черном дали ему возможность больше не опасаться вашего отважного вмешательства. Я думал даже, господин Дарзак, что раз вы, Ларсан, то человек, которого засунули в мешок, — это Дарзак. Ну и напридумывал же я. Что за нелепое подозрение?» «Да что там? Все мы тут друг друга подозревали», — отозвался глухо муж Матильды. Рультабиль повернулся к господину Дарзаку спиной, засунул руки в карманы и обратился к Матильде, которая, казалось, вот-вот лишится от ужаса чувств, слушая выдумки Рультабиля. «И еще каплю смелости, сударыня». На этот раз он заговорил хорошо знакомым мне голосом учителя математики, доказывающего теорему. «Видите ли, господин Робер, Дарзаков было двое. Чтобы узнать, кто из них подлинное, кто скрывает под своим обликом Ларсана, здравый смысл подсказывал мне, что я должен без страха и сомнения изучить по очереди обоих, изучить совершенно беспристрастно. И я начал с вас, господин Дарзак». «Ну, довольно». — перебил господин Дарзак. — Вы же меня больше не подозреваете. Вы должны немедленно сказать, кто из нас Ларсан. Я хочу этого, я требую. — Мы тоже. Немедленно. — обступив их, закричали все присутствующие. Матильда подбежала к сыну и заслонила его собой, словно ему угрожала опасность. Эта сцена, которая длилась, уже довольно долго вывела нас всех из себя. — Он же знает. Пусть скажет. Пусть все это кончится! — выкрикнул Артур Ранс. Только мне пришло в голову, что подобные нетерпеливые крики я неоднократно слышал в суде, как вдруг у дверей квадратной башни опять раздался выстрел. Он сразу нас отрезвил. Наш гнев куда-то пропал, и мы, честное слово, принялись вежливо упрашивать руль Табиля побыстрее положить конец невыносимой ситуации. Мы его не просто просили, а скорее умоляли, словно каждый хотел доказать остальным, и, быть может, самому себе, что он не Ларсан. Услышав второй выстрел, руль преобразился. Выражение его лица изменилось, весь он, казалось, дрожал от бешеной энергии. Оставив насмешливый тон, которым он разговаривал с господином Дарзаком и который нас весьма задевал, он осторожно отстранил даму в черном, все еще старавшуюся его защитить, прислонился спиной к двери, скрестил руки на груди и заговорил. «Видите ли, в таком деле нельзя пренебрегать ничем». Два Дарзака вошли в комнату, и два вышли из нее, причем один из них в мешке. И есть от чего потерять голову. Но теперь мне не хотелось бы наговорить глупостей. С позволения присутствующего здесь господина Дарзака, я тысячу раз прошу прощения за то, что подозревал его. Тут я подумал: как жаль, что он не говорил со мной об этом. Я избавил бы его от многих хлопот и открыл бы ему Австралию. Взбешенный Дарзак стоял перед репортером и настойчиво твердил. «Какие там извинения? Какие извинения?» «Сейчас вы поймете, друг мой», — совершенно спокойно ответил Рультабиль. «Первое, что я себе сказал, когда начал размышлять, вы это или не вы было, но если он Ларсан, то дочь профессора Стенджерсона сразу бы это заметила». Логично, не так ли? Логично. Так вот, наблюдая за поведением той, что стала, по вашей милости, госпожой Дарзак, «Я понял, сударь. Она все время подозревала, что вы — это Ларсан». Матильда, только что опять упавшая на стул, нашла в себе силы встать и в испуге протестующий взмахнула руками. Страдание еще сильнее исказило лицо господина Дарзака. Он сел и тихо спросил. «Возможно ли, чтобы вы подумали такое, Матильда?» Матильда молча опустила голову. «С беспощадной жестокостью, которую я лично не мог ему извинить, руль продолжал, «Когда я вспоминаю каждое движение госпожи Дарзак после вашего возвращения из сан ремо мне становится ясно, что в них все время проглядывали страх и постоянная тревога. Нет, позвольте, я буду говорить, господин Дарзак. Я должен объясниться, да и все должны. Нам нужно поставить точки над «и». Итак, поведение мадемуазель Стенджерсон выглядело неестественно. Даже готовность, с какой она уступила вашему желанию поскорее обвенчаться, указывала на то, что ей хочется поскорее покончить с душевными муками. Я помню ее глаза. Они ясно говорили тогда, «Неужели возможно, чтобы я продолжала видеть Ларсана повсюду, даже в человеке, который рядом со мною, который ведет меня к алтарю и увозит с собой?» На вокзале же, сударь, ее прощание было душераздирающим. Тогда она уже звала на помощь, ее нужно было спасти от нее самой, от ее мыслей, а, быть может, от вас но она не осмеливалась открыться кому-либо. Конечно, она боялась, что ей скажут. Тут руль спокойно нагнулся к уху господина Дарзаха и тихо договорил. «Недостаточно тихо, чтобы я не расслышал так, чтобы не расслышала Матильда». «Вы что, снова сходите с ума?» Затем, отойдя немного назад, он продолжал. «Теперь, думаю, мой дорогой господин Дарзак, вы поняли все» и странную холодность, с которой к вам стали относиться, и самое нежное внимание, которым вдруг принималось вас окружать госпожа Дарзак, к этому толкали ее угрызение совести и постоянная неуверенность. И, наконец, позвольте вам заметить, что вы и сами временами казались очень мрачным, и мне приходило в голову, а вдруг вы тоже заметили, что госпожа Дарзак, глядя на вас, разговаривая с вами или замыкаясь в молчании в глубине души, никогда не расстается с мыслью о Ларсане. Поэтому поймите меня правильно. Мысль о том, что «займи ваше место, Ларсан», дочь профессора Стенджерсона сама заметила бы это, не могла рассеять моих подозрений, ведь вопреки своему желанию она видела его повсюду. Нет, мои подозрения рассеялись по другой причине. Но ведь вы могли их рассеять, насмешливо и вместе с тем отчаянно вскричал господин Дарзак. «Легко могли их рассеять». Если бы рассудили следующим образом. Если я Ларсан, и раз я добился того, что мадемуазель Стенджерсон стала моей женой, то в моих интересах, чтобы все продолжали верить в смерть Ларсана, тогда бы я не стал воскресать. Разве в тот день, когда Ларсан появился вновь, я не потерял Матильду?» «Прошу прощения, сударь», — возразил Руль-Тавиль, повелев как мел. «Вы опять забываете о здравом смысле. Он же указывает нам как раз на обратное. Я рассуждаю так. Раз женщина верит...» или близка к тому, чтобы поверить, что вы Ларсан, то в ваших интересах доказать ей, что Ларсан находится где-то в другом месте. При этих словах дама в черном скользнула вдоль стены, встала, задыхаясь рядом с Рультобилем, и пристально всмотрелась в лицо господину Дарзаку, которая сделалась вдруг невероятно суровым. Мы же были так потрясены неожиданностью и неопровержимостью первых рассуждений Рультабиля, что хотели только, чтобы он продолжал, боясь его прервать. Мы спрашивали себя. Куда может привести столь неслыханное предположение? Молодой человек невозмутимо продолжал. Но если в ваших интересах было доказать, что Ларсан находится где-то в другом месте, то в одном случае эти интересы становились уже настоятельной потребностью. Представьте. Я говорю, представьте, мой дорогой господин Дарзак, на один только миг, наперекор себе, представьте, что в глазах дочери профессора Стенджерсона вы и в самом деле воскресший Ларсан и у вас действительно появилась потребность воскресить его еще раз, но уже в другом месте, чтобы доказать жене, что воскресший Ларсан — это не вы. Ах да успокойтесь же, дорогой господин Дарзак. Умоляю вас, говорю вам, мои подозрения рассеялись, рассеялись совершенно. Давайте порассуждаем, немного позабыв о всех этих ужасах, когда казалось, что для рассуждений уже нет места». «Итак, вот к чему я пришел, считая доказанную гипотезу. Это из математики. Вы, как ученый, разбираетесь в этом лучше меня. Считая доказанной гипотезу, что в вашем обличии скрывается Ларсан. Стало быть, вы и есть Ларсан. Тогда я спросил себя, что могло произойти на вокзале в Буре, когда вы показались вашей жене в облике Ларсана. Факт воскрешения неопровержим. Он на лицо Но тогда его нельзя было объяснить вашим желанием предстать в облике Ларсана. Господин Дарзак больше руль Табиля не прерывал. «Как вы сказали, господин Дарзак», — продолжал репортер, «именно из-за этого воскрешения вы лишились счастья. Значит, если оно не было намеренным, то оставалось одно. Это воскрешение произошло случайно. Теперь вы видите, все стало на свои места. Я долго раздумывал над происшествием в Буре. И не пугайтесь. Пожалуйста», — продолжал рассуждать. «Итак, вы в Буре, в буфете». Вы считаете, что ваша жена, как и обещала, ждет вас на привокзальной площади. Когда вы покончили с письмами, вам захотелось вернуться в купе, немного привести себя в порядок, проверить взглядом мастера свой грим. Вы думаете, еще несколько часов комедий, и после границы, когда она будет по-настоящему моя, я сброшу маску. Ведь вы устали от этой маски ей-богу, так устали, что, придя в купе, позволили себе несколько минут отдохнуть. Понимаете? Вы снимаете накладную бороду, очки, и в этот миг дверь в купе открывается. Ваша жена, едва завидев в зеркале лицо без бороды, и лицо Ларсана, с испуганным криком убегает. Да, вы поняли, какая опасность вам грозит. Если жена тотчас же не увидит где-то в другом месте своего мужа, Дарзака, вы проиграли. Вы надеваете маску через окно купе, спускаетесь на соседний путь и прибегаете в буфет раньше жены, которая поспешила туда к вам. Когда она входит, вы еще стоите. Вы не успели даже сесть. Все в порядке? Увы, нет. Ваши беды только начинаются. Страшная мысль, что вы и Дарзак, и Ларсан больше ее не оставляют. На перроне, проходя под фонарем, она бросает на вас взгляд, вырывает руку и как безумная летит в кабинет начальника вокзала. Но Вы все поняли. Нужно немедленно прогнать эту ужасную мысль. Вы выходите из кабинета и тут же захлопываете дверь, словно столкнулись нос к носу с Ларсаном и чтобы успокоить ее и сбить с толку нас, на случай, если она решится все же поделиться с кем-нибудь своей тайной, вы предупреждаете меня первым, вы посылаете мне телеграмму. Дальше уж, наученный опытом этого дня, вы действуете безукоризненно. Уступаете жене и присоединяйтесь к ее отцу, ведь она и без вас поехала бы к нему. И поскольку еще ничто не потеряно, у вас остается надежда все поправить. В дороге ваша жена… То верит вам, то приходит в ужас. Она отдает вам револьвер, поддавшись своим горячечным мыслям, которые можно свести к одной фразе. «Если он, Дарзак, пусть меня защитит. Если Ларсан, пусть убьет. Только бы, наконец, знать. В красных скалах вы видите, что она снова отдалилась от вас. И чтобы вернуть ее, опять показываетесь под видом Ларсана. Вот видите, мой дорогой господин Дарзак, У меня в голове все прекрасно встало на свои места, и даже ваше появление перед нами в Ментоне в обличии Ларсана в то время, как Дарзак ехал в кан. даже это объяснялось очень просто. На глазах у друзей вы сели в поезд в Ментоне-Гаровани, однако на следующей станции в Ментоне вышли, и, зайдя там ненадолго в свою гардеробную, уже в виде Ларсана появились перед друзьями, которые пешком добрались до Ментоны. На следующем поезде вы вернулись в кан, где встретились с нами». Однако, услышав в этот же день из уст господина Артура Ранса, приехавшего в Ницу, встретить нас, неприятно поразившее вас известие, что на этот раз госпожа Дарзак не заметила Ларсана, и поняв, что ваша утренняя уловка оказалась безрезультатной, вы решили в тот же вечер показаться ей в обличии Ларсана и прокатились под окнами квадратной башни на лодке Тулио. Теперь вы видите, мой дорогой господин Дарзак, запутанные на первый взгляд вещи стали вдруг простыми и объяснимыми, если мои подозрения верны. При этих словах я, видевший и трогавший недавно Австралию, невольно вздрогнул и посмотрел на господина Дарзака чуть ли не с жалостью, как порой смотрят на какого-нибудь несчастного, который вот-вот станет жертвой ужасающей судебной ошибки. Остальные также не смогли удержать дрожь, поскольку доводы руль казались оказались настолько неоспоримыми, что каждый задавал себе вопрос, каким образом, доказав столь блестящую его виновность, руль сможет доказать обратное. Роберт Дарзак сначала было помрачнело, забеспокоился, но потом, слушая молодого человека, постепенно остыл, и мне показалось, что взгляд его выражает изумление и смятение. Такой взгляд бывает у обвиняемого, когда тот внимает блестящие речи прокурора, уличающего его в преступлении, совершенном тем не менее не им. Голос, которым заговорил Роберт Дарзак, звучал негневно, а скорее испуганно, словно он только что сказал про себя. «Боже, я и не знал, какой опасности мне удалось избежать. Но раз этих подозрений у вас больше нет, — необычайно спокойно проговорил он, — мне, сударь, хотелось бы знать, как вы от них избавились. Чтобы от них избавиться, сударь, мне нужна была уверенность. Простое, но неопровержимое доказательство, которое бы ясно продемонстрировало, кто из двух дарзаков, Ларсан. По счастью, такое доказательство предоставили мне вы, сударь, в ту минуту, когда замкнули круг, тот круг, в котором находился лишний труп. Совершенно честно заявив, что, вернувшись в комнату, вы сразу же заперлись на задвижку, вы нам солгали, утаили, что вошли к себе около шести часов, а вовсе не в 5 как говорил папаша Бернье, и как мы сами могли убедиться. Стало быть, только вы и я знали. Вошедший в комнату в пять часов Дарзак, о котором мы вам говорили, имея в виду вас, был вовсе не вы, а вы ничего не сказали. И не надо убеждать меня, что вы не обратили внимания на время. Именно оно-то все вам и объяснило. Именно благодаря ему вы узнали, что другой Дарзак, настоящий, вошел в это время в квадратную башню. И как после притворного удивления вы вдруг замолчали? Вы лгали нам своим молчанием, Зачем подлинному Дарзаку было скрывать, что до вас в квадратной башне спрятался другой Дарзак? Ведь это мог быть Ларсан. А вот Ларсану как раз и был смысл скрывать появление второго дорзака. Из двух Дарзаков Ларсаном был тот, который лгал. Эта уверенность избавила меня от подозрений. Ларсаном были вы, а человек, находившийся в шкафу, был Дарзак. — Ложь! — зарычал и бросился на руль Табиля тот, кто, я никак не мог в это поверить, был Ларсаном оттащили его. А Руль-Табиль все так же невозмутимо указал рукой на шкаф и проговорил «Он и сейчас там». Неописуемая, незабываемая минута. После жеста руль чья-то невидимая рука толкнула дверцу шкафа, точно так же, как и в тот вечер, когда столь таинственно появился лишний труп. И лишний труп предстал перед нашими глазами. Возгласы удивления, радости и ужаса наполнили квадратную башню. Дама в черном душе раздирающей вскрикнула «Робер! Робер!». Это был крик радости. Перед нами стояли два дорзака, столь похожие друг на друга, что не ошибиться могла лишь дама в черном. Сердце не обмануло Матильду, хотя после такого потрясающего вывода руль табиля рассудок ее легко мог опять пошатнуться. Простирая руки, она подошла ко второму Дарзаку, вылезшему из пресловутого стеного шкафа, Лицо Матильды сияло новой жизнью, ее глаза. Ее печальные глаза, так часто блуждавшие по лицу другого, теперь смотрели радостно, спокойно и уверенно. Это был он. Он, кого, как ей казалось, она утратила, кого она тщетно искала в другом и не найдя, денно и ночно обвиняла в этом свое злополучное помешательство. А тот, в ком до последней минуты я не мог признать преступника, этот отчаянный человек, разоблаченный и загнанный, оказавшись внезапно лицом к лицу с живым доказательством своего преступления, решился, тем не менее, на одну из уловок, которые так часто его спасали. Окруженный со всех сторон, он сделал попытку убежать. И тут мы поняли, какую дерзкую комедию он разыгрывал перед нами уже несколько минут. Немало не сомневаясь в исходе спора с Рультабилем, он нашел в себе достаточно самообладания, чтобы не выдать себя. У него хватило ловкости продолжать разговор и позволить Рультабилю разглагольствовать сколько угодно. Он знал, что в конце разговора его ждет гибель, и попытался найти способ скрыться. Все это время он перемещался по комнате таким образом, что когда мы бросились к настоящему Дарзаку, то не смогли помешать Ларсану ринуться в спальню госпожи Дарзак и молниеносно захлопнуть за собой дверь. Мы разгадали его хитрость слишком поздно. Он уже был там. Руль Табиль жестерег дверь в коридор и не обратил внимания, что пока он уличал Ларсана во лжи, тот шаг за шагом приближался к комнате госпожи Дарзак. Репортер не придал этому значения, зная, что убежать оттуда Ларсан не может. Когда преступник скрылся в своем последнем убежище, наше замешательство возросло до необычайных размеров. Нас словно охватило какое-то неистовство. Мы ломились в дверь, кричали. Нам сразу же вспомнились все его невероятные побеги. «Он сбежит! Он сбежит оттуда!» Артур Ранс был в бешенстве. Миссис Эдит в волнении изо всех сил вцепилась мне в руку. На даму в черном и Робера Дарзака никто не обращал внимания. Они среди этой неразберихи, казалось, забыли обо всем на свете и даже не слышали поднявшегося в комнате шума. Они молчали, но смотрели друг на друга, словно открыли новый мир. Мир, в котором любят. Благодаря руль они только что обрели его вновь. Молодой человек отворил дверь в коридор и позвал на помощь троих слуг. Те тут же прибежали, держа в руках ружья. Однако нам пригодились бы скорее топоры. Массивная дверь была заперта на прочную задвижку. Папаша Жак сбегал за бревном. Теперь нам нужен был таран. Мы взялись за дело, и вскоре дверь стала поддаваться. Боялись мы одного увидеть в комнате лишь голые стены до да решетки на окнах. Мы были готовы ко всему или скорее к тому, что там никого не окажется. Мысль, что Ларсан исчезнет, улетучится, что снова произойдет распад материи, не давала нам покоя и доводила до исступления. Когда дверь начала поддаваться, руль приказал слугам взять ружья и стрелять лишь в том случае, если нам не удастся взять Ларсана живым. Затем он ударил плечом в дверь, та упала, и он первым ворвался в комнату. Мы двинулись за ним, но остановились на пороге, пораженные тем, что увидели. Ларсан был там. Мы все его ясно видели. Кроме него в помещении никого не было. Он приспокойно сидел в кресле посреди комнаты, глядя перед собой безмятежным, неподвижным взором. Руки его покоились на подлокотниках. Голова была откинута на спинку кресла. Казалось, мы пришли к нему на прием, и он ждет, когда мы начнем излагать свои просьбы. Мне померещилось даже, что на губах у него играет легкая ироническая улыбка. Руль-табиль шагнул вперед и проговорил — «Ларсан, сдаетесь?» Но Ларсан молчал. Тогда руль притронулся к его руке, потом к лицу. Ларсан был мертв. руль показал нам на перстень, украшавший руку Ларсана. В оправе под камнем хранился мгновенно действующий яд. Артур Ранс приложил ухо к груди Ларсана и объявил, что все кончено. После этих слов руль попросил всех уйти из квадратной башни и позабыть о покойнике. «Я сам займусь им», — мрачно сказал он. «Этот труп лишний. Его отсутствие никто не заметит». Затем он отдал Уолтеру распоряжение, Артур Ранс перевел его на английский. «Уолтер, принесите ко мне мешок, в котором лежал лишний труп». С этими словами он жестом приказал нам выйти. Мы повиновались. Руль-табель остался наедине с трупом своего отца. Роберу Дарзаку стало плохо и мы тотчас же перенесли его в гостиную старого Боба. Но это была лишь минутная слабость. Открыв глаза, он улыбнулся Матильде, склонившей над ним свое прекрасное лицо, на котором читался страх потерять любимого мужа в минуту, когда, благодаря таинственному стечению обстоятельств, она обрела его вновь. Роберт Дарзак убедил ее, что ему не грозит никакая опасность, и попросил вместе с миссис Эдит выйти из комнаты. Когда дамы оставили нас, мы с Артуром Ранцем, принявшись оказывать ему помощь, увидели, в каком необычном состоянии он находился. Каким образом этому человеку, которого все считали мертвым, которого на последнем издыхании засунули в мешок, каким образом удалось ему выйти живым из пресловутого шкафа? Раздев господина Дарзака и сняв повязку, скрывавшую рану на груди, мы увидели, что это рана, случай не такой уж редкий, хоть и вызвала мгновенный обморок, не была серьезной. Пуля, попавшая в дорзака в разгар его отчаянной борьбы с Ларсаном, расплющилась о грудную кость и вызвала сильное кровотечение. Организм получил болезненную встряску, но никакой жизненно важный орган задет не был. История знает случаи, когда людям казалось, что они видят, как умирает такой раненый, а тот через несколько часов, как ни в чем не бывало, вновь появлялся перед ними. Мне и самому вспомнился случай, который успокоил меня окончательно. Мой добрый приятель, журналист л на дуэли с музыкантом В, выстрелил своему противнику прямо в грудь, и тот упал, не успев сделать ответного выстрела. Однако через несколько секунд мертвец встал и всадил пулю моему приятелю в бедро, так что тот чуть было не лишился ноги и несколько месяцев пролежал в постели. Музыкант же пришел в себя и на следующий день отправился прогуляться по бульвару. Как и Дарзаку, Пуля угодила ему в грудную кость. Только мы закончили перевязывать Дарзака, как подошедший папаша Жак закрыл дверь в коридор, которая была приоткрыта. Я принялся размышлять о причинах, побудивших к этому доброго старика, но тут в коридоре послышался звук, словно по полу тащили чье-то тело. Я подумал о Ларсане, о мешке из подлишнего трупа и о Рультабиле. Оставив Артура ранса рядом с господином Дарзаком, я подбежал к окну. Я не ошибся. Во дворе появилось мрачное шествие. Уже почти стемнело. Благодатная ночь опускалась на все вокруг. Я различил Уолтера, сторожившего вход под Патерну. Он смотрел в сторону первого двора, готовый, очевидно, преградить путь любому, кто вздумал бы пройти во двор Карла Смелого. Я увидел, как руль и папаша Жак идут к колодцу, сгибаясь под тяжестью какого-то темного предмета. Предмет этот был мне хорошо знаком, Но в ту ужасную ночь в нем было тело другого человека. Мешок был тяжел. Они положили его на край колодца. И тут я увидел, что колодец открыт. Да, его деревянная крышка стояла в стороне. Рультобиль табиль на край колодца и полез внутрь. Делал он это уверенно, словно путь был ему уже знаком. Вскоре голова его скрылась из виду. Тогда папаша Жак спихнул мешок внутрь и, поддерживая его, наклонился над краем. Затем он выпрямился и закрыл колодец, аккуратно положив на место крышку и придавив ее железными брусьями. Они при этом звякнули, и я вспомнил, что этот звук озадачил меня в ту ночь, когда я перед открытием Австралии бросился вслед за тенью, но та вдруг исчезла, и я оказался перед затворенной дверью нового замка. Но мне хотелось увидеть. До последней минуты мне хотелось увидеть, узнать. Слишком много необъяснимого. Я знал только самую важную часть правды, но не всю правду. Мне кое-чего не недоставало, чтобы понять все до конца. Выйдя из квадратной башни, я отправился к себе в новый замок и встал у окна. Мой взгляд пытался проникнуть во мрак, зависший над морем. Темная непроницаемая ночь. Ничего. Тогда я попробовал прислушаться, но не различил даже скрипа весел. Вдруг далеко, очень далеко в море, во всяком случае мне показалось, что это происходит где-то У самого горизонта, рядом с узкой красной полоской заката, украшавшей ночь последним отблеском дневного солнца, вдруг в эту полоску вошла какая-то тень, отнюдь небольшая, но мне, не видевшему ничего, кроме нее, она показалась колоссальной, громадной. Тенью этой была лодка. Словно бы сама, скользнув по воде, она остановилась, и из нее поднялся силуэт руль Табииля. Я узнал его, как если бы он находился в двух метрах от меня. На фоне красной полоски все его жесты вырисовывались необычайно отчетливо. Продолжалась сцена недолго. Он наклонился и сразу же выпрямился, держа в руках мешок, чьи очертания сливались с его собственными. Затем мешок упал во мрак, и я снова видел лишь маленький силуэт человека, который простоял несколько секунд, нагнувшись, затем опустился в лодку, и та снова заскользила по воде, пока не вышло за пределы красной полоски. Потом пропала и она. Рультабиль опустил воды залива Геркулес, труп Ларсана.